Четвёртое. Пара поднебесных бродяг. Итак, они направились к большому городу. Зефир всё ещё прихрамывал. Монахи и юноши разговаривали на ходу, им нужно было многое рассказать друг другу. Они напоминали паломников, что бродят по пыльным дорогам, питаются фруктами из садов и отдыхают в тени деревьев. Время прошло быстро, вдоль дороги уже теснились дома, чем дальше, тем выше. Зелёных насаждений оставалось всё меньше, вокруг громыхали заводы, автомобили вытесняли пешеходов в придорожные канавы, вдали вставал частакол голубых небоскрёбов. Ванго всецело доверился падре. Он рассказал ему, для чего приехал в Америку. Ему нужно было разыскать убийцу родителей, Джованни Кафарелло. Этот негодяй присвоил себе таинственное сокровище, убив одного из своих сообщников, Бартоломео Вьяджи. Зефир выслушал историю о пиратах, убийствах и сокровищах, такие обычно рассказывают детям. Он попросил Ванго повторить фамилию преступника, когда Ванго снова ее произнес. В его голосе зазвучал металл, а в глазах блеснула страстная надежда. Я найду его, и он мне все скажет. Зефир и понимал своего друга. Ванго хотел не золота, не драгоценных камней, даже не сладости отмщения, единственным... Подлинным сокровищем, которым владел Джованни Кафарелла, была истинная история погибшего судна, мужчины и женщины, которых он отправил на морское дно. Кафарелла наверняка знал, кем были родители Ванго и почему этот ребёнок, беспомощный и потерянный, был выброшен на чёрные камни Сицилии. Ван Го стремился найти только одно сокровище — тайну своей жизни. В пути они иногда останавливались, трясли ветки вишен и наполняли ягодами карманы. Ван Го рассказывал Зефир о своем последнем посещении невидимого монастыря, о сбитых с толку монахах, о том, как они боятся потерять падры навсегда — Брат Марка не знает, хватит ли у него сил заменить вас. Зефира слушал якобы рассеянно, но про себя молил Бога помочь ему выстоять. Невидимый монастырь был делом всей жизни Зефира. А кто он теперь? Бандит с большой дороги, недостойный отец своих детей. В временами он скрывался за изгородью якобы в поисках лесных ягод, и там, пока Ванго не мог его видеть, корчился от боли и стыда. Он бросил всех близких, и он твердил, бессчётно повторяя простые слова, слова своих детских молитв, а потом выходил к Ванго с бесстрастным лицом. Позже в дороге Ванго описал ему свою жизнь беглеца. Его не оставляли в покое ни на минуту, и днём и ночью. Враги шли за ним по пятам, брали его в кольцо. Когда же они наконец остановится, падры, они даже попытались уничтожить его воспоминания, нагрянули на остров, в дом его детства и увезли с собой его любимую няню, мадемуазель. Где она теперь? в каких далих её волшебные руки порхают над горящим очагом и деревянными ложками в ангоне отступна думал об этом даже когда за ним гнались в лондоне ведь и там на лондонских улицах твердил он зефира и в лесах шотландии он слышал лай псов мчавшихся по его следу да-да собаки клянусь вам успокойся прервал его зефира «Страх мешает тебе рассуждать здраво», — Ванго остановился. «Тебе кажется, что тебя преследуют», — продолжал Зефир. «Что?» Ванго вцепился в рука в падре и стал яростно трясти его. «Вы тоже? Тоже считаете меня сумасшедшим?» В эту минуту они шли вдоль кирпичной стены, поодаль от дороги. Зефира уверенным движением схватил Ванго, прижал его к телеграфному столбу и приподнял так, что юноша доставал до земли только носками башмаков. «Успокойся, малыш!» Зефира внезапно отпустил его, и Ванго рухнул к подножию столба. Падро небрежно потер плечо, словно его потревожила какая-то мошка. Кто тебе сказал, что на островах, в Лондоне и в шотландских лесах тебя преследовали одни и те же люди? Я же говорил тебе, что теперь среди них есть и наемники Виктора Волка. Вдобавок тебя ищет французская полиция, а ты уверовал в некую темную силу, в единого врага, В этом случае тебе остаётся только бежать к пропасти, словно ты загнанный олень, и прыгать вниз. Но если ты остановишься и спокойно поразмыслишь, то сможешь что сможешь кое-что сделать. Зефир огнулся и протянул Вангору руку, чтобы помочь ему встать. "А она? Почему ты не говоришь о ней?" Вангор вздрогнул. "О ней?" Он замер. «О ней он никогда никому не говорил. Откуда же Зефира знает?» Ему чудилось, что его тайна вот-вот вырвется наружу. Он затаил дыхание, чтобы не выдать ее. «Ну вот, мы почти пришли», — сказал Зефира. Он с улыбкой шагал впереди Ванго. Зефира спросил просто так, наугад. Но любопытство редко подводило его. «Он нею». Этот крючок он изредка забрасывал и в монастыре, и на него почти всегда кто-нибудь допопадался. А она... При этом в опросе бледнели самые добродетельные из монахов. Она. Для каждого из них, даже для самого Зефира, эти три буквы были символом какого-то определенного существа, иногда очень далекого или мечтой, или призраком, или поводом для сожаления. Так, под воображаемый шелест женских платьев, они молча дошли до центра города. В тот же вечер двое бродяг расположились над Манхэттеном среди строительных лесов, на одной из башен, такой высокой, что иногда её верх окутывая облака. Башня была недостроена, а рабочие ушли отсюда после того, как один из них сорвался вниз и разбился. Зефир воспользовался тем, что стройку забросили. Там-то, в 300 м над пятой винью, они и устроили себе гнездо. Закапал дождик, Ван Го уже развел огонь в чугунной бадье, найденной на стройке, а Зефира продолжал стоять под майским дождем на конце массивной балки, висевшей над пустотой, и вглядывался в город. «Он там», — сказал Падре. «Где?» — спросил Ван Го. Зефира указал на верхушку соседней башни. «Эмпэйр Стейт Билдинг» сверкал в лучах прожекторов, Но почти все окна были темными, и только под самым шпилем ярко светилась длинная череда застекленных балконов. Вон там он живет. Ван Го подошел ближе. «Два месяца назад», — продолжил Зефира, — «я уж был и решил, что достиг цели, думал, что все подготовил как следует». Виктор Волк был в этом номере на последнем этаже, но тут произошло нечто неожиданное. Что же? Я увидел там кое-кого. Ван гождал, увидел кое-кого и растерялся. Кого? Ты его не знаешь. Лифт остановился на 84-м этаже. Раньше, чем нужно, я был вооружён до зубов, дверцы открылись, передо мной стоял человек. Увидев его, я сразу понял, что сегодня мне Виктора не достать. Скажите, как его зовут? Зефиро с минуту колебался. Он работает в Париже, в бригаде комиссара Булара. Его зовут Агюстен Авиньон. Я понял, что он либо тоже едет к Виктору, либо возвращается от него. Ванго знал это имя. Про Винйона ему рассказала Этель. Помолчав, Зефир снова заговорил. Дверцы лифта закрылись, и замлённый Авиньон застыл на месте и остался на площадке. Я уверен, что он меня узнал. Я заблокировал лифт в 20 сантиметрах. От это же Виктора. Он проводил совещание в комнате рядом с лифтом. Я даже слышал его голос, но так и не вышел на 85-м этаже, спустился вниз, спрятал в чемодан всё своё оружие. Один уличный мальчишка стал моим осведомителем. Все последующие дни он дежурил на углу по его словам. Уже на завтра Виктор набрал себе в 10 раз больше охранников. «Значит, значит, Авеньон все рассказал Виктору. Он работает на них. Правая рука комиссара Буллара — предатель. Впрочем, я давно это подозревал. А Буллар в курсе? Буллар? Не знаю. Мне было не досуг ехать обратно в Париж. Я все ему написал, надеюсь, он получил мое послание». Из эфира взглянул на освещенную башню. В лучах прожекторов мелькали нити дождя. Если бы тем вечером я пошел на риск и погиб... Авеньон продолжил бы вредить нашему делу. Теперь я знаю, почему Виктор столько раз ускользал от нас. Ему всегда помогал Авеньон. Вы пытались подобраться к нему иными путями? Нет, — нет. Через 3 дня Виктор Волк покинул Нью-Йорк. Я ждал его возвращения вплоть до сегодняшнего утра. Да что сиделся? У меня возник другой план. Но он обошёлся бы мне слишком дорого, из эфира горько засмеялся. Чайки разыскали их башню и теперь кружили над ними едва не задевая строительные мостки. Представь себе, Ванго. Я довольствовался сущей малости, чтобы жить, а сейчас у меня и того нет. Не на что даже купить обратный билет до Европы. Он вынул из кармана медную монетку размером не больше пуговицы и положил её на тыльную часть руки. Видишь? Тут не хватит даже на птичий корм. И он подбросил монетку. Чайки на лету подхватили ее и мчались в ночную тьму. — Садитесь к огню, падре. Зефира резко обернулся, словно его разбудили, и вздрогнул, обнаружив под ногами пустоту. Он осторожно пробрался по балке к центру башни и подошел к Ванго. — Виктор Волк, кончилось тем, что я думаю только о нем, — сказал Зефира. Что же я буду делать, когда покончу с ним? А что бы сделать ты, Вангу? Юноша поймал его руку и помог сойти на пол, Зефирос со вздохом посмотрел на него. На собою их поддерживал только гнев. Чем же мы займёмся после? Вангу не знал, что ответить. И верно, На что будет, похоже, их дальнейшая жизнь. Они сели к огню. У стены стояли огромные железные буквы, которые предназначались для фасада. Ван Гог строился на ножках между ножками буквы А. Зефира улёкся под думя перевёрнутыми L, образовавшими для него нечто вроде крыши. Когда-нибудь Эти буквы сложатся в имя Горящее над городом, ведь каждая башня на Манхэттене является собой монументом в честь какого-то человека. За несколько лет до этого один механик из Канзаса, Уолтер Крайслер, построил башню высотой около 300 м, дабы напомнить всему миру, что он стал магнатом меньше, чем за 20 лет. Благодаря подобным историям Нью-Йорк зарастал каменно-кирпичным лесом. Лёгкий ветерок обдувал деревянные подмостки. Зефир крепко спал. Тлеющий уголёк костра отражался в стальной перекладине буквы Л, укрывавшей его от дождя. Огонь в боде давно погас. Ночная тьма скрывала лицо падре. Вангу медленно подошёл к нему, сжав кулак. Он начал нагибаться, но тут же почувствовал, как ему в горло уперлось лезвие. Стой! Глаза Зефира были открыты. Он выпрямился и узнал, Ван Го, Падре продолжал держать нож у шеи своего друга. Никогда не подкрадывайся к людям в темноте, малыш. Что тебе нужно? Ваш план. Насчет Виктора... Он и вправду обойдется вам очень дорого. Да, малыш? Иди-ка спать. Насколько дорого? Оставь меня в покое. Ван Гора сжал кулак. Как вы думаете, этого хватит? В его ладони лежали четыре рубина, каждый величиной с фасолином.